Хорошо, кивнул я, забирая вещи с подноса. Очередная вспышка, и на пьедестале появилась аккуратно сложенная стопка одежды. Рубаха, холщевая куртка, исподние, штаны, деревянные шлепанцы. Зато этим вещам нет износу. Видимо, на моем лице было написано, как я отношусь к альтернативе моему костюму. Плюс в них вшита пятипроцентная сопротивляемость стихиям. «Деревянные шлепки», — проворчал я себе под нос. «Серьезно?» «На самом деле очень удобно», — возмутился Виш. «Для тренировок самое оно». «Как скажешь». Не стал спорить, я мысленно жалея, что выкинул свои туфли в огонь. Пусть они и были порезанные, но в них, по крайней мере, ноге было удобно. Большинство форточников меняют вещи, с которыми они появляются в храме, В местной лавке. Но ты прибыл, можно сказать, налегке. Я вспомнил свой оставленный в номере рюкзак с телефоном и ноутбуком и тяжело вздохнул. Однако даже твой хронометр и серебряную цепочку ты можешь обменять на приличный комплект одежды. «Посмотрим», — буркнул я. «Продавать часы я не горел желанием, крестик тем более». «Да и потом», — продолжил Виш, В храме постоянно проводятся турниры и состязания с полезными наградами. И кто же платит за все это удовольствие? Усмехнулся я, натягивая сначала исподние, затем штаны. Империя, Виш хитро улыбнулся. Канцелярия тоже не прочь привлечь форточника в себе на службу. Демонрасхват я погляжу. Так и есть, подтвердил Виш. Кстати, я понял, почему воин пятого ранга служит в храме на должности привратника. Да тут и думать не надо. Я надел рубаху и потянулся за курткой. Высшее исцеление, все дела. Он же помолодел лет на двадцать. Это и так понятно, отмахнулся фамильяр. Я про то, где он служил раньше. И где же, заинтересовался я. И самое главное, как ты это понял? Он закрывал проколы от лица храма, как нечто само собой разумеющееся, пояснил Виш. Скорее всего, выполнил контракт на пять закрытий. Если прокол может закрыть старик пятого ранга... Я нагнулся вперед-назад и помахал руками, проверяя удобство одежки. То я не понимаю, почему все их так боятся. «Это же очевидно», — усмехнулся Виш. «Ускоренное старение и потери рангов в зонах отчуждения». «Угадай, кому плевать на эти особенности проколов?» «Форточники?» — предположил я, проверяя в штанах наличие карманов. «Именно, Виш картинно похлопал в ладоши. Именно поэтому империя и вкладывается в форточников. Каждый форточник, неважно находится ли он на государевой службе, Вошел в рот или даже угодил в крепостные, должен закрывать дюжину проколов в год. Выходит, по одному в месяц, — наскоро прикинул я, ссыпая мелочь в карман и убирая туда же нож Анастасии. А форточников в империи — прилично. Я прошелся туда-сюда по изолятору, привыкая к новой одежке, и пытаясь представить, сколько же проколов ежемесячно открывается в империи. «По всему выходило, что много. Проколов получается еще больше. И на них строится экономика многих государств», — подтвердил Виш. «Вот отсюда и растут корни высшего исцеления. А его на секундочку не все главы родов могут себе позволить. Форточники, получается, в проколах не стареют и ранги не теряют. Качество временной одежды меня устроило» и я принялся прогуливаться по изолятору. Идеальная энергетическая совместимость мирцев Вишни определенно покрутил в воздухе лапой. А вот любой из местных одаренных гарантированно теряет несколько лет жизни и как минимум один ранг. А чем выше ранг, тем тяжелее он берется. Вот теперь многое стало ясно. У меня в голове начала складываться картинка происходящего. «Долго еще ждать?» «Ты не поверишь». Дракончик расплылся в ехидной улыбке, а в следующий момент дверь беззвучно распахнулась, и в изолятор заглянул привратник. «Пойдем, парень», — он поманил меня рукой. «Очищение пройдено успешно». Я убедился, что мелочи нож не выскользнут из кармана и последовал за воином. «Мы прошли по длинному коридору, свернули на развилке налево и, пройдя странную круглую комнату, вышли на лестницу». «Это страховка», — подсказал Виш. «В случае незапланированного прокола эта комната будет затоплена водой». Я кивнул, показывая фамильяру, что услышал его. Это был, конечно, интересный факт, но сейчас меня в большей степени интересовал другой вопрос — А не подскажете, почему меня никто не встретил в лабиринте? Уточнил я, поднимаясь за своим проводником. Если б я знал, поморщился привратник. Он хотел добавить что-то еще, но сдержался. Так мы и поднимались в тишине, пока не закончилась лестница. По моим ощущениям, подземные коммуникации храма находились как минимум на глубине пятиэтажного дома. И снова коридор, развилка и еще один коридор вдоль которого на расстоянии пяти шагов шли одинаковые на вид двери. Мой провожатый остановился у третьей слева двери, на которой была выжжена цифра 5, и посмотрел на меня. Это твоя келья. Здесь ты будешь жить ближайшие два месяца. Занимай любую свободную койку. Завтра по утру получишь свой амулет. Вопросы? Да вроде нет? Вот и ладушки. Воин скользнул взглядом по моим штанам. Ты главное за нож не хватайся, в смысле. Но привратник, хлопнув меня по плечу, развернулся на каблуках и потопал по коридору. Сказать, что мне не понравились его слова про нож, ничего не сказать. Я с сомнением посмотрел на дверь, начиная подозревать неладное. Но наконец-то Виш вцепился мне в плечо всеми четырьмя лапами. «Обожаю этот момент!» «Какой?» – беззвучно поинтересовался я, не спеша открывать дверь. «Сейчас узнаешь». Глаза фамильяра так и сверкали предвкушением. Причувствие надвигающихся проблем тут же усилилось, и я задумался, войти в казарму или остаться спать в коридоре. Хотя, что значит остаться спать в коридоре, не бывать такому? Я нахмурился и толкнул дверь от себя. Она со скрипом распахнулась, и я зашел в уменьшенную версию старой доброй армейской казармы. Два ряда стальных кроватей, стоящих изголовьем к стенам, широкий проход между ними, в каждом ряду по пять кроватей, да более напоминающие старые добрые армейские койки. На другом конце казармы приоткрытая дверь, ведущая, судя по всему, в душевую. Ну и, конечно, местные дедушки». Пятеро пареньков, усевшись на двух кроватях, играли в карты. Вот только столом им служил какой-то бедолага, стоящий на четвереньках. А вот теперь слова привратника про нож обрели смысл. «Дедушки были так увлечены своей игрой, что даже не заметили моего появления. Они бы так и играли в свою игру, если бы один из них, откинувшись назад, не заметил моего появления» а его слова и вовсе расставили все точки над ее, дав мне понять, что вечер резко перестал быть томным. «О, мужики!» — он некультурно показал на меня пальцем. «К нам пожаловало свежее мясо!» Глава десятая «Я так понимаю, ты не собираешься мне помогать?» Беззвучно пробормотал я, следя за оживившимися форточниками. «Обижаешь, Макс!» Виш с предвкушением улыбнулся. «Я обязательно вмешаюсь, если тебе будет грозить смертельная опасность». «Все с тобой ясно», — буркнул я, готовясь к драке. «В том, что драка будет, я уже не сомневался». Нет, наверняка сначала будет разговор за жизнь, где меня попытаются прогнуть. Ну а если я заортачусь, то отпинают всей толпой. Не люблю такого. Одно дело честный бой один на один, и совсем другое драка со стаей шакалов. «Двое слева воины», — подсказал мне Виш. «Чувствуешь идущую от них энергию? Центральный маг, двое справа инженеры. Сюрпризы будут?» Я внимательно наблюдал за тем, как пареньки, перешучиваясь, неспешно поднимаются со своих мест и в развалочку направляются ко мне. «Есть такая вероятность», — обрадовал меня Виш. «Увы, но при текущем ранге ты не можешь видеть содержимое их инвентаря. Получается, рано или поздно смогу? Интересно. Впрочем, это явно может подождать. Эй, салага!» Усмехнулся один из воинов, коренастый парень с бычьей шеей, останавливаясь в трех шагах от меня. «Ты чих будешь?» Остальные форточники последовали его примеру, выстроившись полукругом и полностью перекрыв проход между кроватями. За спиной у меня находилась дверь, слева и справа заправленные койки с пустыми тумбочками, не лучшая позиция для драки, но и далеко не самая худшая». «Ты глухой, что ли?» — конопатый инженер сплюнул на пол, постаравшись попасть мне на ногу. «Тебя спросили, ты чьих будешь?» Дико хотелось ответить, что пожарских, но я сдержался. Во-первых, Бог его знает, какой вес род огневиков имеет в храме. Во-вторых, Виш предупреждал меня не светить знакомством с этим родом. Ну а в-третьих, я не привык прикрываться чужим именем. Поэтому я снова промолчал, внимательно рассматривая форточников. Инженеры и маг меня не впечатлили. Все трое тощие, нескладные, субтильные. Инженерам я бы дал лет по 25: пять. Один конопатый с зайчьей губой, второй лохматый с бегающими глазами. А магу едва перевалило за двадцать, не дать не взять прищавый юнец. Я, конечно, и сам не Аполлон, но по сравнению с этими задохликами выгляжу качком. А вот воины заставили меня напрячься. Левый, плотный и даже крупный, плюс явно не гнушается занятиями спортом. Под рубахой бугрятся мышцы, а шея толщиной с мою ногу. Правый, поменьше и потоньше, но то, как он двигается, выдает в нем опытного фехтовальщика. Не знаю, с чего я решил, что он связан с фехтованием, Просто внутри появилось понимание, с кем придется иметь дело. «Мужики, этот салага нас не уважает!» Коренастый воин сложил руки на груди. «Нехорошо это!» «Да он дерзкий!» — нахохлился конопатый инженер, повторно сплюнув на пол. «Нарывается!» Я молча усмехнулся, чем мгновенно вывел форточника из себя. «Ты вообще не понял, куда попал, салага!» гаркнул и выпрыгивая из полукруга. «А ну-ка поклонился старшим!» Инженер оказался на расстоянии удара, и я мог вырубить его в любой момент, но от чего то медлил. Здесь явно пахло подставой. Меня совершенно точно провоцировали, но никто из местных и не подумал ко мне притронуться. Наверняка здесь были какие-то правила поведения, и меня жутко бесило, что я их не знал. Поэтому я принял единственное, на мой взгляд, верное решение — не распускать руки первым. Ведь одно дело — напасть первому, и совершенно другое — воспользоваться правом на самозащиту. К тому же меня до сих пор смущали фехтовальщик и маг. И если первый наблюдал за мной с легким интересом, то второй так и сверлил недовольным взглядом. «Ну все, ты нарвался». Конопатый дергался, словно припадочный, чуть не брызгая на меня слюной. «Ты нарвался, салага!» Я смерил провокатора презрительным взглядом и насмешливо хмыкнул. К слову, играть мне не пришлось. Трудно не хмыкнуть, когда на тебя прыгает дрыщ, который похож на глисту и едва-едва достает тебе до плеча. И чем дольше он передо мной прыгал, тем больше я укреплялся в мысли, что вперед специально выпустили самого хилого, чтобы я поверил в себя и оттолкнул его назад или даже ударил. А потом уже можно наваливаться на новичка всей толпой, ведь он где первый напал. Но, увы, для местных первым не выдержал как раз-таки конопатый провокатор. «Ах ты, щенок!» — форточник покраснел от возмущения и пихнул меня в плечо. «Да я тебя...» Что он там меня, я дослушивать не стал и коротко врезал ему в подбородок. Результат оказался предсказуем. Глаза провокатора закатились, и он кулем рухнул на пол. «Илон!» — охнул второй инженер. «Он же его убил!» Все видели, что Новик первый напал на Илона. Мгновенно подобрался коренастый. «Валим, урода!» Справедливо посчитав, что драка уже началась, Я не стал дожидаться, когда крепыш подберется на расстояние удара и скользнул вправо. Больше всего меня напрягали фехтовальщик и маг, поэтому я решил слегка уравнять наши шансы. Подскочил к растерявшемуся лохматому инженеру и толкнул его на вскинувшего руки мага. Сам же бросился к ближайшей кровати и, что было сил, дернул душку. Койка жалобно скрипнула, но душка осталась на месте. Не повезло, с фальшивым сочувствием заметил Виш, но я не обратил на его комментарии никакого внимания. Все, что меня сейчас волновало, как можно быстрее разобраться с лохматым инженером и прыщавым магом, после чего как-то справиться с оставшимися войнами. Коренастый уже несся на меня, а вот фехтовальщик, к моему удивлению, расслабленно наблюдал за набирающей обороты дракой. Отскочивший назад маг. Бешено замахал руками, формируя атакующее плетение, ну а инженер топтался на месте, не горя желанием прилечь на пол рядом со своим коллегой. Здороги! заревел коренастый, отталкивая лохматого форточника в сторону и бросаясь на меня. Левую руку он выставил вперед в надежде схватить меня за рубаху, а правый замахнулся для удара. Вот только я и не думал стоять на месте — и, махнув в качестве обманки левой рукой, пробил правой ногой ему в ухо. Многие люди не считают АРБ самостоятельным боевым искусством и вообще относятся к нему с пренебрежением, мол, это смесь бокса, самбо, джиу-джитсу и так далее. Возможно, в чем-то они и правы, но факт остается фактом. АРБ рулит. Тут тебе и ударная техника всем, чем только можно, руками, ногами, головой, Тут и борцовские техники, и даже болевые приемы. В общем, если в армии занятия АРБ казались мне сущим издевательством, то сейчас я был чертовски благодарен своему старшине. Получив ногой в ухо, кажется, этот удар называется новомаши, воин поплыл, и я, не давая времени очнуться, налетел на него с кулаками. Стандартная связка ⁇ левый прямой, правый крюк, левый оперкот, и воин ложится отдохнуть. «Ловко», — прокомментировал Виш, — «хотя чего ждать от вчерашнего крестьянина?» Я же, оставив слова фамильяра без ответа, рванул к магу. Вот только он уже закончил махать руками и, толкнув от себя воздух, крикнул «Воздушный кулак!» Я успел сделать всего один шаг, как меня сначала смело порывом ветра, а следом невидимый молот врезался мне в грудь, выбивая из легких воздух. Мало того, что я отлетел назад, больно ударившись правой рукой о кровать, так еще и сложился пополам, тщетно пытаясь вдохнуть хоть глоток воздуха. «Так этого козла!» — радостно крикнул оставшийся на ногах инженер и, подбежав, начал неуклюже пинать меня ногами. «Это тебе заилона и за Бура! А вот был бы у нас золотой, ты бы на эту жалкую технику даже внимания не обратил!» Виша нисколько не смущал тот факт, что я лежу на полу в позе эмбриона, а меня пинает какой-то плюгавый форточник. Я же, прикрыв руками голову, изо всех сил пытался сделать хотя бы крошечный вдох. Спустя несколько секунд к инженеру присоединился мак, и они начали пинать меня уже вдвоем. Пинали неумело, зато от души. Особенно сильно усердствовал маг, стараясь попасть мне в лицо или в пах. Можно было, конечно, забиться под кровать, но с каждым пропущенным ударом во мне вскипала злость, да и дыхание худо-бедно, но пришло в норму. Со свистом втянув себя в воздух, я опустил руки, открывая голову. Это не укрылось от внимания мага, и прыщавый тут же попытался пнуть меня в нос, но я технично перехватил голень и ударил ему под колено. Маг удивленно вскрикнул и, не удержавшись, повалился на пол. Я же, не обращая внимания на запаниковавшего инженера, который, вцепившись в ворот моей куртки пытался оттащить меня назад, пополз к голове воющего мага. Он пытался отбиваться, но несколько ударов живота в солнышко мгновенно его успокоили а я, добравшись до лица, с наслаждением боднул его в нос. Брызнула кровь, и я, выгодав, когда инженер снова потянет меня на себя, оттолкнулся от дезориентированного мага и навалился на инженера. Лохматый сам не понял, каким образом умудрился помочь мне подняться на ноги. Ну а потом ему стало не до этого. Злость, кипевшая внутри, требовала выхода, И я взорвался серией ударов, разбивая ему нос, губы и ломая челюсть. Я ничего не имею против честного поединка. Но когда по беспределу налетают всей толпой и запинывают лежащего ногами, мне сносит крышу. Ну неужели человек не понимает, что он поступает как черт? Если не понимает, нужно таких учить. Если понимает, но все равно так делает, нужно учить в два раза усердней. Впрочем, конкретно этот инженер запинывал меня больше от страха, нежели стараясь намеренно травмировать, в отличие от мага. Удостоверившись, что рухнувший на пол лохматый притворился ветошью, я покосился на фехтовальщика, но тот и не думал вмешиваться в драку. Так и стоял, покачиваясь с носка на пятку и с интересом наблюдая за моими действиями. Убедившись, что фехтовальщик и не думает на меня нападать, я вернулся к магу и с силой пнул его в солнышко. Да, внутри кипела злость и хотелось сломать ему шею, но я, в отличие от местных, бил не для того, чтобы причинить боль или унизить, а для того, чтобы нейтрализовать противника. Сбитое дыхание не даст ему махать руками в ближайшее время, но этого явно недостаточно, чтобы лишить этого прыща возможности магичить ночью. Что ж, других вариантов у меня нет. Я наступил ему на руку и топнул по ней правой ногой, обутый в деревянный шлепанец. Или, правильнее будет сказать, сандаль. Раздались приглушенные хрусты мычания мага, который никак не мог определиться, что для него в текущий момент важнее. Снова научиться дышать или хорошенько проораться. «Ничего личного», — пробормотал я. «Перворанговые плетения можно сформировать и одной рукой». В этот момент Виш напомнил мне демона-искусителя. Злость спала, и мне уже не хотелось калечить мага, но еще меньше я хотел получить ночью воздушным кулаком по лицу. Вздохнув, я присел на корточки и резким движением сломал прыщавому два пальца на его пока еще здоровой руке, Хэ! Захрипел паренек, безумно вращая глазами. Это мое тебе первое и последнее предупреждение, медленно произнес я, глядя в глаза магу. Он силился что-то сказать, но мне было плевать. Поднявшись на ноги, я убедился, что воин-крепыш до сих пор находится в отключке и посмотрел на фехтовальщика. Тот ответил мне внимательным взглядом и насмешливой улыбкой. С одной стороны, он не сделал мне ничего плохого, хоть от него так и веет угрозой. С другой, если я сейчас отступлю, он может посчитать это за слабость». «Ты всегда не доводишь дела до конца», — Виш подлил масло в огонь. «Я зверски устал. Сил почти не осталось, но фамильяр прав. Нужно прояснить ситуацию». И я, взвесив все «за» и «против», шагнул вперед. «Не советую». В руке фехтовальщика появилась рапира, а сам он незаметно перетек в защитную стойку. Я задумчиво посмотрел на его рапиру и сделал шаг в сторону, к следующей койке. Встав так, чтобы не выпускать фехтовальщика из виду, я рванул на себя душку кровати, и снова неудача. «Что ты делаешь?» — нахмурился воин и, не думая двигаться с места... Я же, оставив его вопрос без ответа, сместился к следующей кровати. Так я и пятился, проверяя каждую душку, пока не добрался до последней койки в правом ряду. Дзанг! На этот раз душка оказалась без заклепки, и мне хоть и с трудом, но удалось ее снять. Теперь понятно. Выдержка на мгновение изменила фехтовальщику, и он едва заметно поморщился, словно ругая себя за то, что сразу не сообразил. Но лучше не стоит. С чего это не стоит? Моя душка в полтора раза длиннее его рапиры. Еще как стоит! Взмахнув пару раз своим новым оружием, я прислушался к гудению воздуха и довольно кивнул. В руках опытного солдата душка от армейской койки — страшное оружие. Страшнее только табурет. Новоиспеченное оружие придало уверенности в себе и в скорой победе, И я не спеша пошел на фехтовальщика. Пока шел, краем глаза фиксировал движение по сторонам. Справа стол дедушек так и стоял на четвереньках, при этом выворачивая голову так, чтобы было видно происходящее в казарме. Лично для меня это было дико, но кто я такой, чтобы мешать человеку стоять на карачках? Слева заметил еще двух форточников, лежащих под кроватями. Жесть какая-то. Не дать не взять армейский беспредел двухтысячных. Впрочем, с этим можно разобраться попозже. Сейчас главное окончательно решить проблему с местной дедовщиной. Не хочу тебя поранить. Странно, но в глазах фехтовальщика не было страха. Без обид, я остановился в нескольких шагах от фехтовальщика и крутанул душку в руке. Но я не могу тебе доверять. Понимаю. «Воин не подумал смущаться. Мое дело предупредить, а дальше выбор за тобой». «Вот это сцена!» прошептал Виш, с явным интересом следя за происходящим. «Твой ход, Макс?» «Я же медлил, не зная, как правильно поступить. Вроде преимущество у меня, но и стоящий передо мной воин разительно отличался от остальных агрессоров. К счастью, судьба избавила меня от непростого выбора» скрипнула входная дверь, и в казарму заглянул встретивший меня привратник. Он не стал спрашивать, что здесь происходит, кричать или топать ногами. Молча зыркнул по сторонам и негромко обронил. Сутки карцера, каждому. Глава одиннадцатая Оказалось, что каждому значит всем без исключения. Привратник сложил пальцы особым образом, и от него прокатилась волна прохлады, после которой боль отступила, а тело наполнилось силой. В итоге в карцер отправились все. И я, и оба инженера, конопатый и лохматый, и прыщавый Мак, и оба воина, и даже те трое закошмаренных форточника. Все трое, к слову, оказались инженерами, и их путь я определил без помощи Виша. Уже потом, лежа на нарах в крошечной камере, я понял, чего добивался мой фамильяр. Он специально мне не помогал, делая ставку на раскрытие моих возможностей в экстренной ситуации. Конечно, не сказать, что драка с форточниками такая уж экстренная ситуация, но тем не менее. И если как рукопашник я не вынес ничего нового, То, как начинающий маг, а точнее металлумий, шагнул далеко вперед. Во-первых, я начал ощущать путь стоящего передо мной разумного. Не знаю как, но факт оставался фактом, я научился понимать специализацию одаренных. При взгляде на воинов во рту появлялся привкус железа, и в воображении тут же всплывал остронаточенный клинок. При взгляде на инженеров в нос ударял запах машинного масла, а перед глазами начинала крутиться шестеренка. При взгляде на магов хотелось немедленно облизать губы и появлялся стойкий привкус корицы. Ну а воображение представляло стоящего передо мной мага в качестве раскрытой книги. Причем я чувствовал, что еще немного и научусь определять их стихийную принадлежность. В общем, если поначалу я идул на Виша, то после анализа произошедших событий мысленно его поблагодарил. Это еще что? Тут же отозвался довольный дракончик. Когда наберем пару рангов, ты сможешь глубже чувствовать людей. Разве Стелла что-то об этом говорила? Мне уже даже не нужно было шевелить губами, чтобы беседовать с фамильяром. Незадокументированные возможности выбранного пути с важным видом пояснил Виш. «К тому же ты сам выбрал оптимизацию процессов». «Занятно», — протянул я с удовольствием, растягиваясь на нарах. «Теперь я лучше понимаю твои слова о постоянных проблемах». «Испытаниях», — поправил меня фамильяр. «Как дерево крепнет под порывами ветра, так и одаренный развивается, преодолевая себя». Мысль показалась мне интересной, и я выделил несколько минут на ее обдумывание. Мой друг Дэн любил желать мне на день рождения сложностей и проблем, искренне веря в то, что они помогают становиться сильнее. Раньше я считал его слова блажью, но какие сложности? Нужно желать здоровья, счастья и спокойной жизни. Но сейчас внезапно понял, что Дэн и Виш правы. Сложности и трудности — залог постоянного развития. «Знаешь что, Виш?» — задумчиво пробормотал я, выныривая из своих мыслей. «С этого момента и впредь я не буду бегать от проблем». «Звучит, как обед», — усмехнулся Виш. «Неужели ты созрел?» «Созрел к чему?» — не понял я. «Взять на себя обед», — пояснил Виш. «Сознательное ограничение...» или взятое на себя обязательство. Не хотелось бы, я покачал головой. Не думаю, что это хорошая идея. В любом случае придется. Дракончик и не подумал сдаваться. К тому же у нас есть возможность сделать финтушами. Это как? Против воли заинтересовался я. Ну смотри, принялся объяснять Виш. Для мага очень важна энергоструктура, и, соответственно, бегущие вдоль тела энергопотоки. Чем чище энергоканалы, тем меньше потери маны и выше качество плетения. «Магический КПД», – кивнул я. И как достигается частота энергоканалов? Во-первых, медитации. Виш, полюбовавшись на свой коготь, загнул первый палец. Во-вторых, разминочный комплекс. В-третьих, питание. Медитация и зарядка – это понятно, я переначал слова фамильяра на свой лад. Вот только при чем тут питание? Маги перестают есть мясо, огорошил меня Виш. Только если ты, конечно, не являешься магом крови, у тех все с точностью да наоборот. Знаешь, я покачал головой, я пока как-то не готов к таким радикальным шагам. Отказаться от пюрешки с котлеткой или от бутерброда с колбасой? Ну уж нет. Жаль, Виш недовольно заерзал у меня на плече. Тебе в любом случае придется это сделать. А так ты получишь дополнительные плюшки от взятия обета. Давай что-нибудь попроще, поморщился я. Могу ха, отказаться от сигареты, алкоголя. Правда? Тут же заинтересовался Виш. Конечно, подтвердил я. От табачного дыма меня с детства тошнит а с выпивкой завязал на первом курсе универа. Здорово, фамильяр тут же воспрянул духом. Это серьезный обед, из-за него можно будет получить неплохое физическое укрепление тела. Вот и отлично, улыбнулся я радуясь про себя, что удалось обойти систему. Приятно получать бонусы просто так. Хотя я же в свое время осознанно перестал бухать, и не сказать, что это было так легко. Выходит, будущие бонусы перепадут мне не на халяву, а в качестве ха -ха, отложенной награды. «Мне нравится этот мир», — сообщил я Вишу. «Когда будем принимать обед?» «Когда тебя приведут к стеле и выдадут амулет», — подсказал фамильяр. «Думаю, это случится сразу же по прошествии суток». Я согласно хмыкнул и прикрыл глаза. Виш напомнил мне про наказание — и мысли сами собой скользнули на обитающих в казарме форточников. Очевидно, что спустя 24 часа мы снова встретимся, и случится новый раунд переговоров. В принципе, я уже составил для себя местную иерархию. Три слабака терпилы, те самые инженеры, которые предпочли подчиниться вместо того, чтобы отстаивать свои права. Два инженера подпевали, прибившиеся к сильной группировке. Один озлобленный на весь мир маг, который еще недавно был забитым прыщавым пареньком, а сейчас неожиданно почувствовал за собой силу. Ну и коренастый воин, который, скорее всего, и является местным главарем. Этот бывший крестьянин, как подсказал мне Виш, умудрился заручиться поддержкой фехтовальщика и мага, но ну а дальнейшее было делом техники. Единственный форточник, чью роль я так и не понял, был тот самый фехтовальщик. Как бы я ни крутил ситуацию, мне было решительно непонятно, какое социальное положение он занимал. И самый важный вопрос, который меня волновал, чью сторону он займет в предстоящем конфликте. А то, что конфликт обязательно будет, я не сомневался. Очень уж зло на меня смотрели коренастый воин и магик, которому я сломал руку. Если мы сумеем с ним договориться в казарме воцарятся мир и покой. Если нет, что ж, придется привыкать жить в карцере. Прогибаться под этих олухов я точно не собираюсь. «Вишь», — прошептал я, — «если ночью ко мне подойдет кто-то из этих болванов?» «Я тебя разбужу», — пообещал фамильяр, — «но они не подойдут». «Ну-ну». «Я тебе говорю», — возмутился дракончик. «Они сейчас такую выволочку получат» что на ближайший месяц забудут про разборки в келье. Это запрещено уставом храма. Хочешь драться, иди на ринг». «Значит, все-таки провокация», — усмехнулся я. «Конечно», — подтвердил Виш. «Чтоб ты знал, в каждой келье находится следящий артефакт. И сейчас дежурный по смене разбирает вашу стычку. Тот самый дежурный, который списал меня еще до боя с Бьорном, уточнил я. «Он самый» довольно подтвердил Виш. «Привыкай, Макс. Люди, о существовании которых ты не будешь иметь ни малейшего понятия, будут гадить тебе всеми возможными способами». «Осознанно?» – уточнил я. «Когда как?» – поморщился Виш. «К этому вопросу мы вернемся после уроков истории». «Уроков?» «Забыл, где ты?» «Это, как ты выразился, школа попаданцев» и первые два месяца в вас будут вдалбливать знания об этом мире. Понял, понял, покивал я. Слушай, раз уж все равно нечего делать, может быть, наконец расскажешь мне про род Пожарских? Чуть позже. Фамильяр покачал головой. Для начала тебе нужно услышать официальную позицию империи. Ну нет так нет, я и не подумал расстраиваться. Тогда, с твоего позволения, я немного вздремну. А то, знаешь ли, столько всего навалилось в последнее время. Давай лучше помедитируем, предложил Виш. Это очень полезный навык для металлумия. Для начала ощути тепло внизу живота, затем почувствуй, как оно течет по телу. Виш еще что-то говорил, я пытался делать так, как он подсказывает, но мысли раз за разом возвращались к недавним событиям. Еще совсем недавно я был на корпоративе в Сочи, где принял мега важное для себя решение, а потом эта дурацкая прогулка, обрыв и воронка. Странный зал, стела, подарок Миланы Пожарской, послание главы рода, выбор фамильяра, сражение на арене. Я первый раз в жизни увидел настоящую магию и чуть было не умер от меча негодяя Бьорна встал на путь купца, выбрал полезные навыки, самостоятельно создал золотой щит и золотой шип. Я словно очутился в какой-то компьютерной игре. И понимание этого нет-нет да всплывало из недр сознания и било по голове, но на меня практически сразу же накатывало странное спокойствие. Как будто кто-то выкрутил чувствительность на минимум. Хотя, если верить Вишу, так оно и было. Не знаю как, но при касании Стелла притупляла способность к саморефлексии, и происходящее не казалось дурным сном или кошмаром. Впрочем, если разобраться, это была хорошая придумка. И что-то мне подсказывает, что не будь этой м -м, ментальной закладки, я бы не смог так хладнокровно сломать прыщавому сначала руку, а потом и пальцы. Главное, чтобы в дальнейшем я не превратился в неуправляемого отморозка, с отсутствием какой-либо эмпатии. Вот такие мысли и крутились у меня в голове во время медитации. В какой-то момент они пошли на второй круг, и я сам не заметил, как заснул. Сколько себя помню, я никогда не запоминал свои сны, и уж тем более не осознавал себя в них. Единственное исключение – это ныряние в бассейн с золотом. Да и то я воспринимал эти манящие картинки не как сон, а как навязчивую тягу к богатству. Что касается обычных снов, их не было от слова совсем, не говоря уже о том, чтобы управлять своим сном. Все эти хваленные осознанные сновидения для меня всегда были чистой воды сказкой, и единственное, чем я мог похвастаться, это дурацкие вздрагивания всем телом прямо посреди ночи. И каково же было мое удивление, когда я понял, что вижу сон и непривычные купания в золотых монетах, а какой-то другой. Более того, я не просто его вижу, я нахожусь в нем. Я совершенно точно отдавал себе отчет в том, что сплю, но в отличие от мастеров осознанных сновидений и пальцем не мог пошевелить. Все, что мне оставалось... Смотреть на разворачивающиеся передо мной события. Вот мускулистый воин ловко орудует золотой цепью, то закручивая восьмеркой, то выстреливая ею перед собой. Цепь мелькает в его мускулистых руках, словно ленточка, беспрекословно повинуясь воле своего хозяина. Найди! Вот под инженер натягивает золотую цепь на барабан водяной мельницы, и тяжелые жернова начинают неспешный забег. Цепь звенит от напряжения и не просто крутится вслед заводными лопастями мельницы, но и казалось, то ускоряет, то замедляет бег Жерновов. Родовую, вот опоясанной золотой цепью маг чертит перед собой невидимые фигуры, а воздух вокруг него наливается ярким светом. Цепь тускнеет и крайнее звено рассыпается черной пылью. Казну. На смену фигурам одаренных Приходит вид заброшенного поместья, и я чувствую, как отрываюсь от земли. Подо мной проплывает полуразрушенный двухэтажный особняк, за которым прячется запущенный внутренний дворик. Полузгнившие деревянные беседки, покосившиеся пристройки для слуг, позеленевший от времени статуя фонтан. Когда-то давно здесь наверняка было очень уютно. Но сейчас это место вызывало только тоску и уныние. Кровь. Неожиданно мой взгляд зацепился за край фонтана, заросшей травой. Было в нем что-то неправильное. Вроде та же самая сорная трава, что захватила все поместье, но здесь она была гуще, что ли. Я присмотрелся к этому месту и неожиданно для себя уловил свечение, пробившееся сквозь толщу земли как будто там было что-то закопано. Подскажет. А ведь если бы я не увидел это поместье сверху, я бы ни в жизни обратил внимание на эти сорняки. Чуть выше остальных, да и ладно. Сейчас же я точно знал, где искать спрятанный клад. И что-то мне подсказывало, что это клад семьи Пожарских. Да и эти порывы ветра, приносящие мне обрывки слов, явно намекали на сокровищницу рода. Найди родовую казну, кровь подскажет. Ха, если я запомню этот сон, то точно не спутаю данное поместье ни с каким другим. Я бросил взгляд на поместье, желая убедиться, что запомнил все до мельчайших деталей, но вместо заброшенного особняка увидел огромное золотое море. Ну вот, пробормотал я себе под нос. Здравствуй привычный сон. Я с удовольствием нырнул рыбкой и заработал руками, привычно загребая под себя россыпь золотых монет. Не знаю, сколько я так плавал, то зарываясь в золото, то всплывая наверх, но в какой-то момент осознал, что долгое время не слышу виша. И действительно левое плечо, которое облюбовал мой фамильяр, было пусто. На сердце тут же накатила тревога, и я резко почувствовал себя как-то некомфортно. Неужели я настолько привык к вишу? Эту мысль я додумывал, проваливаясь в золотое ничто. Последнее, что я увидел перед тем, как ухнуть в сияющую золотом пропасть и проснуться в карцере, была монета с чеканкой в виде трехлепестковой лилии. Глава 12 Это же время. Храм. Келья настоятеля. Вторая драка за месяц. Действующий настоятель храма князь Михайлов вопросительно посмотрел на сидящих перед ним подчиненных. Да еще и с применением магии. Майор Камнев, вам есть что сказать? На келью кабинет настоятеля храма походил меньше всего. Резная дубовая мебель, огромный письменный стол из железного дуба, висящие на стенах картины, повествующие о закрытии проколов. Все это так и кричало о богатстве. Ну а висящие над окном портрет почившего императора и выставленные на специальной полочке благодарственные письма из императорской канцелярии показывали статус князя Михайлова. Будучи полковником, он, воин седьмого ранга, по праву считался опытным армейским командиром и текущее его назначение ясно давало понять, что князь находился в опале. Причин ссылки не знал никто, кроме князя и вдовствующей императрицы, но злые языки поговаривали, что в этом деле не обошлось без дамы. Неизвестно, кто это был, фрейлина или одна из многочисленных племянниц императрицы, зато все были в курсе условий ультиматума, выставленного князю или послушники храма на протяжении трех лет ежемесячно закрывают годовую норму проколов, или князь Михайлов становится бессрочным настоятелем храма. Оставаться в храме, находящемся на отшибе политической жизни империи, князь Михайлов не хотел, и поэтому Риана взялся за дело. Не прошло и трех недель, как храм превратился в военную академию, а форточники, получившие статус послушников, начали отправляться на закрытие проколов. Единственная поблажка была сделана для новиков. Зам по воспитательной части граф Назыров в костьми лег, но отстоял право новоприбывших форточников на двухмесячный курс адаптации. Он сумел доказать своему новому начальнику, что ежемесячный план не получится выполнить, даже если всех новиков все же кинут на закрытие проколов. Граф упирал на то, что подготовленные форточники смогут закрыть больше проколов, и князь, просмотрев выкладки, вынужден был согласиться. К тому же боевые качества послушников оставляли желать лучшего. Форточники гибли, получали тяжелые физические и, что самое главное, психические травмы, затягивали пребывание в зачищенных проколах, В общем, вовсю саботировали стремление князя выслужиться перед императрицей. Князь же, видя, что его надежды выйти из запалы тают на глазах, злился все больше, все сильнее закручивая гайки. Дошло даже до того, что для закрытия проколов начали привлекать бывших подчиненных князя. Кто-то соблазнялся золотом, кто-то был должен Михайлову услугу, ну а кто-то таким образом бежал от армейского трибунала. И одним из таких армейцев был встречающий текущей смены барон Дмитрий Иванович Камнев, майор и воин пятого ранга, вступивший на путь привратника. До того, как оказаться в храме, Дмитрий Иванович имел десятый воинский ранг и носил гордое звание мастер меча. Что сподвигло сильнейшего бойца и опытного командира принять предложение князя, оставалось тайной. Но вот уже неделю барон закрывал храмовые проколы. Всего князь Михайлов договорился с бароном Камневым на закрытие десяти проколов, и за неполную неделю Дмитрий Иванович сумел закрыть пять. Он потерял пять рангов, стал походить на глубокого старика и чуть было не оставил руку в последнем проколе, столкнувшись с некромантом пёсеголовых. И барон совершенно точно не пережил бы следующего прокола, если бы не появление форточника, о котором его, встречающего смены даже не предупредили. Почему дежурные смены наставник Крысин, также присутствующий сейчас в кабинете, не доложил о появлении форточника, барон не знал, но очень хотел выяснить, поскольку это было странно. Оборудование древних не могло ошибаться, а значит наставник Крысин, несущий вахту у храмовой стелы, намеренно не стал фиксировать появление форточника. Здесь не нужно было быть гением, чтобы понять, дело нечисто. И первое, что напрашивалось, возросшее влияние какого-то из дворянских родов на храм. Впрочем, барону Камневу было плевать и на храмы, и на местные расклады, и покрывать крысину он не собирался. «Так точно, господин полковник. Камнев даром что сидел, вытянулся во фронт. Мне есть что сказать». «Без чинов, Дмитрий Иванович», — приказал князь, выказывая тем самым расположение своему бывшему подчиненному. «Я вас слушаю». Камнев коротко кивнул, показывая тем самым, что оценил жест князя, и приступил к докладу. «Александр Алексеевич, вернувшись с закрытия прокола, я посетил лазарета, заступил дневальным на портальный круг. Официально должность именовалась «встречающий смены», но что князь Михайлов, что барон Камнев, оба предпочитали использовать армейскую терминологию. «Постойте, Дмитрий Иванович, и вы сразу заступили на дежурство встречающим?» вставил свои пять копеек наставник Крысин. «Даже не отдохнули?» Барон с князем обменялись удивленными взглядами, но ни тот, ни другой не посчитал нужным объяснить Крысину причину такого решения, хоть она и лежала на поверхности. Дежурство в качестве встречающего майор Камнев не пропустил бы даже если бы ему оторвало ногу, ведь не каждый день выпадает шанс пройти через высшее исцеление. Тем более, что из следующего прокола он бы, скорее всего, уже не вышел. Вот только наставник Крысин этого, видимо, не понимал или прикидывался болваном. Во время дежурства сигнала о прибытии не поступало, Барон, оставив комментарий напарника по смене без ответа, продолжил доклад. «Но ближе к полуночи меня разбудил грохот. Князь молча кивнул. Это дежурный по смене должен был бдеть всю ночь, чтобы не пропустить появление форточника, а встречающий мог делать все, что считает нужным. Главное – встретить форточника и убедиться в его адекватности». Встречающие, в отличие от дежурных, рисковали своей жизнью, поэтому им многое прощалось. Несмотря на отсутствие сигнала о прибытии, барон выразительно посмотрел на поморщившегося Крысина. Я прибыл к лабиринту и, убедившись, что форточник не представляет угрозы, сопроводил его на иммунизацию. — Кстати, поздравляю, Дмитрий Иванович! — князь мазнул взглядом по помолодевшему барону. «Благодарю, Александр Алексеевич», – степенно отозвался Камнев. Ну а далее отвел форточника в келью к Новикам, чтобы не мешался под ногами. «Не мешался под ногами?» – нахмурился князь. «Нужно было подготовить Стеллу к официальной инициации», – пояснил Камнев. «Ведь мой напарник, он покосился на недовольного Крысина, не удосужился этим заняться. Меня не было буквально пару минут, и за это время в келье успел произойти...» Инцидент с использованием магии и боевых техник. Запись потребовал князь, и наставник Крысин незамедлительно протянул начальству тусклый кристалл. Князь вставил кристалл в специальную выемку на столе, и в следующую секунду перед одаренными появилась паршивого качества иллюзия. «Опять на расходниках экономите, Крысин!» — поморщился князь, внимательно наблюдая за происходящим в келе Новиков. «Выношу вам выговор». «Виноват, господин настоятель». В голосе дежурного по смене не было ни капли раскаяния. «Чтобы в следующий раз картинка была хорошей и со звуком. Понял?» «Понял, господин настоятель». Но и без звука было понятно, что происходит в келе Новиков. «Вот пятеро Новиков, обступили новенького. Вот выскочил вперед, заводила». Вот форточник, которого пихнули в плечо, ловко вырубает запивалу и безрассудно бросается в драку. Однако, неодобрительно покачал головой князь, но чем дальше, тем больше ему нравилось увиденное, и гневная складка, пролегшая через лоб, медленно разгладилась. Недурно, Дмитрий Иванович?» Бой в исполнении новенького князю явно понравился, а вот под конец появились вопросы. Вот только не пойму, что это он с кроватями делает. Сейчас увидите, Александр Алексеевич. Усмехнулся барон. На меня ж ностальгия накатила. Вот оно что. Протянул князь, увидев оторванную от койки душку. Служивый. Скорее всего, подтвердил барон. Причем не из солдата, а из офицерского корпуса. Почему так решил? Прищурился князь Михайлов. «Солдатам на стальных койках по чину спать не положено», пояснил свою мысль барон Камнев. «А он точно знал, зачем идет». «Любопытно», протянул князь. «Так что, Дмитрий Иванович, может и будет толк от этого набора?» «Было бы у меня время», поморщился барон, «точно был бы...» «Всем сейчас тяжело», нахмурился князь, рассмотрев в словах барона намек на пересмотр договора. «Тут не поспоришь» благоразумно согласился Камнев. — Куда ты их дел, Дмитрий Иванович? — князь бросил на барона вопросительный взгляд. — В карцер? — Так точно, в карцер. До выяснения. — Значит, инициацию он у нас так и не прошел. Виноват, господин полковник. — Отставить, — поморщился князь. — Днем раньше, днем позже. Меня больше интересуют потерявшие берега Новики. Правильно сделал, что в карцер их отправил. «Крысин!» «Да, господин настоятель!» «Список!» — потребовал князь, и наставник Крысин тут же протянул ему приготовленную заранее бумагу. «Так-так-так, большинство в храме две недели. Новик худяж почти месяц. Ого, Новик Коровин полтора! Почему он еще не в наряде на закрытие проколов?» «Еще две недели, господин настоятель!» — подсказал наставник Крысин. Новик Коровин еще не завершил курс адаптации. «Свои порядки он, значит, уже в казарме наводит», — нахмурился князь. «А на закрытие проколов ему еще рано?» «Таковы правила, господин настоятель». Наставник Крысин поджал губы, показывая тем самым свое личное несогласие с уставом храма. «Ладно, разберемся», — проворчал князь и кивнул Камневу. «Продолжайте, Дмитрий Иванович». «А чего тут продолжать?» — не понял барон. «Все и так ясно». «Не ясно только, почему дежурный по смене он выразительно посмотрел на своего напарника, не уведомил меня о появлении форточника». «Стелла посчитала, что он не переживет испытания», недовольно протянул наставник Крысин. «К тому же было зафиксировано два новых всплеска. Вот я и прекратил наблюдение». «Еще два всплеска?» — тут же заинтересовался князь. «И где же Новики?» Не прошли испытания. Крысин не выдержал и отвел взгляд в сторону. Оба. «Да что же это такое?» Князь дал волю чувствам и грохнул кулаком по столу. «Я здесь уже месяц, и это всего лишь седьмой форточник, а ведь следующие полгода и вовсе застой будет». «Увы», — Крысин развел руками. «Мы ничего не можем с этим сделать. Уваровы перехватывают практически всех форточников, и или убивают их на испытании, или прямо там принимают в рот. Это возмутительно, — князь скрипнул зубами. Угроза отечеству! Куда смотрит императорская канцелярия? На наши письма они отвечают одно. Рот Уваровых действует в рамках законов Российской империи. Крысин фальшиво вздохнул. К сожалению, все, что мы можем — закрыть контракты на испытания, но тогда качество форточников резко упадет. «А это мысль», – задумался князь, которого в большей степени заботила собственная ссылка, нежели абстрактная угроза отечеству. «Почему мы до сих пор не закрыли контракты на испытания?» «Дары, господин настоятель», – подсказал Крысин. «Без даров форточники потеряют свое основное преимущество. По статистике 5% форточников получают три дара, 10 – два, ну а свыше половины – один дар». «А остальные 35, нахмурился князь, мгновенно сложив озвученные проценты. «Погибают!» – Крысин развел руками. «Откровенные слабаки не нужны империи». Князь задумчиво откинулся на спинку кресла и уставился в потолок. Он всегда так делал, когда нужно было принять важное решение. Белая штукатурка, а князь терпеть не мог ничего другого, действовала на него успокаивающе, и раз за разом подкидывала блестящие идеи. «Это не дело», — наконец-то изрек князь, разглядев на потолке зачатки очередной гениальной идеи. «Мы не в том положении, чтобы разбрасываться таким полезным ресурсом». «Правильно я говорю, Дмитрий Иванович». «Так точно». Барон не понял ни слова, из сказанного князем, но по старой армейской привычке согласился с вышестоящим по званию командиром. «Так, Крысин». Князь ткнул в дежурного смены пальцем. «Бегом к стелле и немедленно меняя условия прохождения испытания. С этого самого момента никаких испытаний». «Но как же...» «Никаких но!» — рявкнул князь, шандарахнув по столу кулаком. «Исполнять! Немедленно!» Крысина сдула со стула, и дежурный по смене сам не заметил, как оказался у двери. «Через полчаса проверю», — пригрозил князь. «И не дай сила, что-то от себя отчебучишь, сгнаю. «Я понял», — Крысин закивал, словно китайский болванчик. «Уже бегу, но ведь вы понимаете, что...» «Вон отсюда!» — гаркнул князь.